и обращается к нему не гневная карающая, а любящая женщина. «Я отошлю ее прочь», — с жаром пообещал он. Подъезжая к воротам Галианы и читая начертанное на них приветствие, «Алафиа, мир входящему», а затем, увидев Мезузу, в которой он выбил стекло, король злорадно предвкушал, как он скажет Ракеле, «Я отправляюсь на войну. Мы расстаемся. Так угодно Богу». А сказав это, он тотчас же вернется в Толедо. Но вот она предстала перед ним. Ее серо-голубые глаза светились, все лицо ее светилось, и решимости его как не бывало. Правда, он еще силился не выпускать из виду свое обещание, Да он и сдержит это обещание, он скажет ей, что им надо расстаться, только не сейчас, не сегодня. Он обнял ее, пообедал с ней, поболтал с ней, они вместе прошлись по саду. Она, эта женщина, была совсем иная, чем в его воспоминании много прекраснее, и как это он мог вообразить, будто в ней есть что-то от ведьмы? Когда спустились сумерки, были забыты и смерть инфанта, и священная война. Настала ночь, и это была блаженная ночь. Утром они позавтракали вместе, как бывало. Но тут он стал неразговорчив. Он чувствовал, что надо высказаться, что каждая минута промедления бессмысленно, преступна Она непринужденно щебетала, рассказывая о мелких событиях, происшедших за это время. Дядя Муса тут без конца расписывал бургерские строения. Ему самому, объяснил он, приятнее мусульманские города и жилища. Однако он не может отрицать своеобразие строгой, устремленной ввысь простоты христианских замков и городов. В них есть величие». Альфонсо раздражало и то, что говорила Ракеле, как она об этом говорила. Она тем самым напоминала ему о Бургасе, о болезни мальчика и о бешеной вспышке донь Елеонор. Но и первую их беседу припомнил он, когда Ракель так дурно отозвалась о его бургосском замке. И опять, как в ту минуту, когда он подъезжал к Голиане, им овладело злое настроение. Видно, твой дядюшка не дурак, — сердитый и груб, — сказал он. Мусульманская роскошь быстро надоедает. Мне вот тоже приелась Галиана. Через несколько недель я выступлю в поход, а в Галиану не вернусь больше никогда. Ракель посмотрела на него так, словно не поняла его. А потом без чувств упала навзничь. От неожиданности он замер на месте. Он приготовился отклонить ее жалобы и в резких решительных выражениях объяснить ей, что иначе нельзя. Но сейчас он казался себе не рыцарем, а грубияном. Ему случалось видеть, как умирают друзья, и, прочитав над ними «Отче наш», сражаться дальше. А перед этой лежащей без чувств женщины он стоял как потерянный. Он взял ее на руки, гладил, бережно прижимал к себе, смачивал ей лоб водой. Казалось, прошла вечность, прежде чем она открыла глаза. Сперва она не могла сообразить, что с ней. Потом сообразила, сказала, «Прости мою слабость, ведь я понимала, что это не может продолжаться вечно. Я знаю, что случилось в Бургасе». Мне сказала кормилица сад, И мне надо было об этом помнить и не заговаривать с тобой о Бургасе. Прости, что это меня подкосило. Теперь я стала особенно чувствительной, потому что я беременна. Он уставился на нее, от растерянности открыв рот. Потом расхохотался оглушительным счастливым смехом. — Да это же великолепно! — воскликнул он. Поистине я баловин счастья. Он топоча, приплясывая, бегал по комнате, потом схватил Ракель в объятия,